Глава пятая. Как манипулируют родители. «Ну, почему мне должно быть плохо, чтобы дяде Боре было хорошо?» Художественный фильм, о чем говорят мужчины. Продолжение. Родители манипулируют своими детьми по той же причине, что и начальники сотрудниками, от неумения или нежелания договариваться или грамотно управлять. И если мастерству быть боссом хотя бы учат в бизнес-школах, то мамы с папами никаких родительских университетов не заканчивали. И всему учатся на ходу, спотыкаясь и совершая ошибки. И некоторые из них в процессе воспитания ищут способы попроще и дорожку покороче. И приходят к манипуляциям как довольно эффективному инструменту управления непослушными и своенравными детьми и подростками. Заставить капризного ребенка успокоиться, убрать игрушки, перестать просить что-то купить, пойти спать вовремя и так далее – гораздо проще с помощью приемов скрытого влияния и темной психологии. И родители на это подсаживаются. Потом цветы жизни вырастают, а привычка манипулировать остается. Даже когда дети уже сознательны и с ними вроде бы можно договориться, честно и открыто, родители предпочитают манипуляции. Давайте посмотрим, какие приемы темной психологии используют родители против своих взрослых детей. Прием первый. Стакан воды. Мне кажется, это одна из самых распространенных манипулятивных техник, используемых по отношению к детям. Родители говорят ребенку, который поступил в чем-то эгоистично или не проявил должного, по их мнению, уважения. «Буду умирать, стакан воды ведь мне не подашь». Я отношусь крайне отрицательно к подобной манипуляции по нескольким причинам. Во-первых, ребенку или подростку заранее вменяется в вину некий его будущий поступок. Никто не знает, что будет впереди. Обвинять человека в том, что еще не произошло и, может быть, и не произойдет, неправильно. И это, безусловно, элемент темной психологии. Во-вторых, вы как будто назначаете ребенка ответственным за этот стакан, словно малыш был рожден для того, чтобы подать в старости воду. Вода – это, конечно, образ. Речь в целом о заботе о престарелых родителях, и в этом нет ничего плохого. Заботиться о родителях нужно. Это важно. Но дети должны заботиться о родителях не потому, что с детства их этим стаканом воды попрекали, а потому что родители выстроили с ними хорошие и близкие отношения не потребительские, а в формате взаимной заботы и понимания. И еще сами показали пример, помогая своим родителям, бабушкам и дедушкам ребенка. А забота из-под палки и по принуждению ничего хорошего не сулит. И программирование ребенка на эту помощь – не самый верный шаг. Он должен жить своей жизнью в первую очередь, а не готовиться к тому, чтобы принести ее в жертву родителям и заботе о них. Ну и в-третьих, использовать тему смерти в манипуляциях, с моей точки зрения, вообще недостойно. Особенно пугать этим детей с их неокрепшей психикой и тревогой за родителей. И раз уж зашла речь про этот вид манипуляции, нельзя не поговорить, откуда у мамы с папой в голове стакан воды. Причина проста. Они сами, в свою очередь, стали жертвами манипуляции со стороны либо своих родителей, либо своего окружения. Им говорили... Почему не женишься? Человеку нужна семья и дети, иначе стакан воды в старости будет некому подать. Почему не рожаешь? Кто тебе в старости стакан воды подаст? И вот они, родители, воспитали и передали этот виртуальный стакан по наследству детям. Как противостоять «Книга моя не для детей, и я не стану рассказывать, как ребенку отвечать на подобную манипуляцию, но если вы слышите в свой адрес «женись», «выходи замуж» и «срочно рожай эту стакан» и так далее, ставьте срочно границу». «С приятелями». «Спасибо большое за заботу, но со своей старостью я как-нибудь разберусь сама». «Уверен, я в старости пить не захочу, но если что-то изменится, закажу доставку воды». «С родителями». «Мама, ты правда считаешь, что дети нужны, чтобы работать сиделками у престарелых родителей?» «Папа, вопрос выбора жены и рождения детей я буду решать, исходя из совсем других соображений, нежели страховка на случай старости. Давай договоримся больше об этом не говорить. Как только я буду готов к женитьбе, я сразу тебе сообщу, но торопить меня в этом вопросе не надо». Прием второй. Эмоциональный шантаж. К этому приему очень любят прибегать родители для манипуляции. Не обладая достаточным авторитетом в глазах детей, не умея или не пытаясь выстроить честные отношения, родители пользуются приемами скрытого влияния или открытого шантажа. Если ты уедешь поступать в другой город, я просто умру, у меня сердце не выдержит, — говорит мама подростку, который хочет сбежать из провинции и учиться в столичном вузе. И слабохарактерный ребенок уже начинает корректировать планы, сам у себя отнимая шансы на будущее и карьеру. Потому что боится расстроить маму, страшится маминого гнева и переживает за ее здоровье, конечно. Но проблема не в здоровье, а в том, что маме гораздо удобнее, когда ребенок под боком, удобнее жить, удобнее контролировать, меньше переживать. Но мы-то с вами должны строить жизнь и карьеру, не исходя из желания меньше волновать родителей, а ради больших возможностей и перспектив. А маме надо рассказать про слово «сепарация» и объяснить, что дети не обязаны жить всю жизнь с родителями. Ни в одном доме, ни даже в одном городе. И что родители должны желать для ребенка лучшего будущего, а не пытаться привязать к своей юбке. Такой разговор неминуемо приведет к конфликту, но этот конфликт и необходим, чтобы покончить с подобными манипуляциями. Прием третий. Неоплатный долг. Почему ты не можешь в эту субботу приехать ко мне на дачу? Я всю жизнь положила, чтобы тебя вырастить и дать тебе образование, а ты не можешь потратить выходные, чтобы мне забор починить на даче. Какой же ты сын после этого? Мама ловко формирует у вас чувство вины, и вот вы уже поссорились со своей женой, бросили ее в выходной день и стоите в пробке по дороге на мамину фазенду. Как противостоять? Вы имеете право на собственную жизнь. Если вам именно в эти выходные нужно побыть со своей семьей, с женой и детьми, то вы совершенно не обязаны приезжать к маме на дачу тогда, когда хочется ей. Маме помогать надо, но нужно либо найти компромисс по времени, либо нанять мастера, который починит ей забор, а вы просто приедете в гости в любой удобный момент. Потому что сын не равно мастер. Потому что любовь не в том, чтобы починить забор обязательно своими руками, особенно если эти руки не очень-то золотые. Все это надо спокойно объяснить маме, твердо пресекая любые попытки упрекнуть вас неоплатным сыновним долгом. Разделяем необходимость встреч и общения с мамой и проблему починки забора. Прием четвертый. Умру, и ты пожалеешь. Не зная, как заставить взрослого ребенка подчиняться, некоторые родители прибегают к этому довольно жесткому приему манипуляции. Мне недолго жить осталось. Я вот скоро умру, и тогда ты пожалеешь о том, что сейчас сказал. Что сделал или не сделал? Я умру, и тебя совесть замучает. Вот меня не станет, и ты поймешь, как был неправ по отношению ко мне. Это может работать и в таком варианте. Отец, почему ты не хочешь сделать так, как говорит мама? Вот не станет ее, ты будешь горько плакать, что так ее расстраивал. Если вы адекватный человек, родители не насиловали вас в детстве и не били молотком по голове за двойки, не продавали в рабство и не отправляли на панель, вы, скорее всего, боитесь смерти родителей. Боитесь этой потери, понимая, насколько она будет травматичной для вас. И тут мать или отец используют свою предполагаемую смерть как некую кару в назидание вам. Это сильно выбивает из колеи и делает больно прямо сейчас, когда родители еще живы. К маме нужно относиться хорошо не потому, что она умрет, а потому, что она близкий человек, который многое вам дал. Мнимая смерть не может быть аргументом. Когда-нибудь это все равно случится, но мы не должны приносить свою жизнь в жертву опасениям, что после смерти родителей нас будут грызть сожаления или муки совести. Не надо расстраивать маму по пустякам, не надо обижать папу равнодушием, но если на противоположной чаше весов важные для вас решения, переезд от родителей, и самостоятельная жизнь, учеба или работа в другом городе, выбор мужа, отъезд в другую страну и так далее, исходите в первую очередь из того, что важно именно для вас, что сделает вашу жизнь более успешной или счастливой. Как противостоять? Как я уже рассказывал, прием жесткий, противостоять ему сложно, потому что внутри все переворачивается от одной только мысли, как вам будет плохо, когда их не станет. Но сопротивляться надо, потому что это манипуляция. «Мама, вот я скоро умру, и тебя замучает совесть. Будешь жалеть, что ты уехал учиться в Москву, оставив меня одну?» Какие варианты ответа могут быть? «Нет». Я не буду жалеть, потому что ты будешь жить еще долго. И мы с тобой все сделаем для этого. Но, к сожалению, вернуться я не смогу. Для моей жизни важно, чтобы я находилась сейчас именно там, где нахожусь, и делала то, что делаю. И это не значит, что я тебя не люблю. Мама, ты умрешь не скоро. Бросайте негативные мысли. И ты не одна. Ты с папой. А я прилечу на майские праздники и буду у вас целую неделю. Раньше не смогу, потому что на работе очень большая нагрузка. Но меня, возможно, скоро повысят в должности. Так что это для меня важно. Мама, я не хочу говорить о твоей смерти. И давай, пожалуйста, не будем в таком формате больше это обсуждать. Потому что это похоже на шантаж. Мне нужно строить свою жизнь, думать о будущем. Это не значит, что я тебя не люблю или не хочу проводить с тобой больше времени. Маме важно, чтобы вы были рядом, смотрели ей в рот и держались за юбку, а вам важно строить карьеру, отношения с любимым человеком и так далее. Чьи желания важнее? Почему чья-то смерть должна перевешивать чашу весов? Общайтесь с мамой или папой. Навещайте почаще, звоните и пишите сообщения, дарите подарки и помогайте деньгами, если есть такая возможность, но не приносите себя в жертву. У вас еще ваши дети стоят в очереди на это жертвоприношение или скоро будут стоять. Прием пятый. Посредник. Как я не раз уже рассказывал, Люди прибегают к манипуляциям в том числе и потому, что по тем или иным причинам не решаются или не хотят общаться напрямую. Иногда манипулятор использует посредника для того, чтобы повлиять на вас или ваше поведение. Если мы говорим про отношения детей и родителей, то мама или папа, желая подтолкнуть ребенка к нужным действиям, могут передавать ему информацию через другого родителя, брата или сестру, бабушек и дедушек, и даже мужей и жен, если дети выросли. Скажи Сереже, что мама очень расстроена, потому что он ее обидел. Передай Лене, что она очень грубо поговорила со мной. Нельзя так с папой разговаривать. Пока она не извинится, я не буду с ней общаться. Твой Леша ведет себя по отношению к нам, его родителям, очень неправильно. Мы обижены и очень плохо чувствуем себя из-за постоянных переживаний на этот счет. Не думали, что в старости дождемся такого вот отношения? При этом тут возможны два варианта. Причина обиды четко обозначается, причина обиды не обозначается, чтобы заставить человека, которому передают месседж, рефлексировать, искать причины, переживать и нервничать. Почему это манипуляция? Потому что честные отношения предполагают открытый разговор, выяснение позиций, обмен аргументами, поиск компромисса, извинения, объятия или в случае отсутствия компромисса эскалацию ссоры. Но все это с открытым забралом. К этому готовы не все. Кто-то бережет свои эмоции, а у кого-то нет достаточно веских аргументов, подтверждающих неправоту противоположной стороны, и они справедливо полагают, что в открытом разговоре это быстро выяснится и есть риск потерпеть поражение. А тут перекинули мячик через забор на другую сторону, и пусть она теперь решает, как строить коммуникацию, переживает и так далее и делает первый шаг навстречу, а делающий первый шаг в такой ситуации всегда в более слабой позиции. Как противостоять? Конечно, в детстве очень сложно противостоять этим манипуляциям, хотя есть и люди, которые с самого раннего возраста обладают каким-то, я бы сказал, звериным чутьем на такие вещи и выходят с честью из подобных катаклизмов даже в 7-8 лет, не говоря уже про подростковый возраст. Они не читают книг по психологии и не проходят тренинги, но интуитивно выбирают правильные решения. Впрочем, и прирожденных манипуляторов тоже немало. Но моя книга для взрослых людей, а им в такой ситуации я бы порекомендовал следующую тактику. Не принимать никаких сообщений от посредников. Передать посыльному, что готова выслушать только первоисточник. Сестра сообщает вам. «Сережа, мама говорит, что очень расстроена, потому что ты ее сильно обидел». Отвечаете. «Ира, спасибо, что передаешь от нее послание, но если она хочет мне что-то сообщить, скажи ей, что надо делать это напрямую. Я ее сын и всегда готов ее выслушать. Я не считаю, что обидел ее. Возможно, у нее есть какие-то аргументы, которые заставят меня изменить эту точку зрения. Пусть она мне позвонит, и мы все с ней обсудим». Если этого не сделать, вы так и будете постоянно получать уведомления о маминых претензиях от других людей.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 Мне в них встревать совершенно неправильно. Лучший способ урегулировать ситуацию — прямой разговор. А если я начну ему что-то передавать или советовать, это может испортить и мои с ним отношения. Ну а если жена все-таки не удержалась, и вместо того, чтобы отказаться передавать сообщение, понесла его мужу, он должен ей ответить. Любимая, спасибо, что переживаешь за наши с мамой отношения, но я прошу тебя в следующий раз, когда она захочет воспользоваться тобой, чтобы повлиять на меня, попроси ее этого не делать потому что сейчас она переложила на тебя функции по воспитанию своего взрослого сына, рассчитывает, что ты не только передашь информацию, но и добавишь свои эмоции или попытаешься меня уговорить. А если все получится, то будет делать это с тобой постоянно, надо сразу положить этому конец. Позвони ей, пожалуйста, и скажи, что я не захотел выслушать тебя на этот счет, и что лучше ей самой со мной пообщаться. Родителей надо любить и уважать, но отношения – это работа с обеих сторон. И когда одна сторона пытается свою часть работы не делать или свалить на кого-то другого, это всегда приводит к проблемам. Поэтому тех, кто посылает сигналы через посредников или пытается через них оказать на вас влияние, надо вежливо, но твердо направлять на путь открытой коммуникации. Прием шестой. «Я всем для тебя пожертвовала». Самый часто используемый триггер – чувство вины. Родители постоянно напоминают детям о том, что они их родили, в муках, естественно, заботились о них, растили, зарабатывали в поте лица, чтобы покупать еду и одежду, отправлять в секции кружки, нанимать репетиторов, платить за коммерческий детский сад или дорогую частную школу, нужно подчеркнуть. При этом, разумеется, перечисляется все, чем пришлось пожертвовать матери или отцу, чтобы вырастить ребенка человеком отказ от отдыха и развлечений, от личной жизни, если ребенок рос в неполной семье, от карьеры, чтобы возить ребенка по тренировкам или постоянно сидеть на больничном, потому что ребенок рос задохликом. У каждого такого родителя есть своеобразный счет к оплате, длинный список жертв ради того, чтобы поставить ребенка на ноги. И, соответственно, предъявляя векселя к оплате, он или она требует подчинения, согласования всех действий, визирование выбора второй половинки, финансовой поддержки, круглосуточной опеки, совместного проживания, да мало ли чего еще. И в ход идут формулировки. «Я всем для тебя пожертвовала. Я на тебя всю жизнь положила. Я от всего отказался, чтобы вырастить тебя. Я институт бросила, чтобы тебе на хлеб деньги зарабатывать, а могла бы академиком стать». Как противостоять? Используя эту манипуляцию, родители говорят о своих упущенных из-за вас возможностях. Вы не должны принимать этот упрек. Вашей вины тут нет. Взрослые люди приняли такое решение в свое время. Отказались сознательно от чего-то ради того, чтобы быть хорошими родителями. В своих глазах, в глазах окружающих или для вашего блага. И есть второй момент. А было ли от чего отказываться? Были ли на самом деле те самые возможности, о которых вам сегодня рассказывают, чтобы увеличить значимость своего подвига в ваших глазах? И третий момент. А может быть, это несознательный выбор. А родители просто не смогли ничего добиться, ведь есть большое количество людей, успешно совмещающих карьеру и воспитание детей. Правда, для этого требуется намного больше усилий, воли, контроля над собой, тайм-менеджмента и так далее. Гораздо проще уцепиться за маленькое, кричащее и вечно хотящее есть оправдание, чтобы опустить руки и не защищать диссертацию, не писать книгу, не делать крутой, но сложный проект, не строить успешные отношения после развалившегося первого брака. Я сейчас не пытаюсь обесценить то, что дали вам родители, но я хочу избавить вас от необоснованного чувства вины. Вы родились и испортили этим им жизнь, так что теперь вечно должны? Это не так. Установите четкие границы во взаимоотношениях с мамой-манипулятором. Расскажите о том, какие темы вы готовы обсуждать, а какие нет. И строго придерживайтесь этих границ. Как отвечать? «Мама, я всем для тебя пожертвовала. Сын, я тебе очень благодарен, но я тебя об этом не просил. Я полагал, что это твое искреннее материнское желание, и не думал, что это было в кредит, и теперь мне нужно отдавать его, разрушая собственную жизнь. Я тебя люблю». Я всегда готов тебя поддержать, но свою жизнь я буду планировать сам. Мама, я жизнь свою на тебя положила. Дочь, я понимаю, что ты многое сделала для меня в этой жизни, но это не значит, что ты можешь обесценивать мои чувства или распоряжаться моей жизнью на свое усмотрение. Я не хочу больше это обсуждать. Будешь готова говорить конструктивно и в позитивном ключе, я всегда на связи. Но если снова про твои жертвы, даже не звони. Звучит жестко, но если вы хотите разорвать эти невидимые веревки, которыми родители вас опутывают, без жестокости не обойтись. Много лет мама или папа или оба вместе манипулировали вами. С детства, когда ваш мозг и характер еще недостаточно окрепли, они вживили туда свои чипы, с помощью которых управляют вами как куклой. Психологическая зависимость от родителей – вещь довольно сильная. Рвать нужно грубо. При этом не надо трактовать мои слова так, словно я призываю к полному отказу от отношений с родителями или заботы о них. Ни в коем случае. Это близкие и родные люди. Они дали вам жизнь и вырастили, и на чью же заботу им рассчитывать, как ни на вашу. Но вы им не раб, не крепостной, вы – отдельная самостоятельная личность со своей жизнью, которую не обязаны класть ни на какой алтарь. Ваши нужды и потребности, ваша свобода и независимость должны стоять всегда на первом месте. Заботиться о пожилой маме – да, но в том формате, в каком вы на это готовы, и так, чтобы это не превращало вашу жизнь в ад. Помогать отцу – конечно, но себе помогать в первую очередь. Родителям-манипуляторам ваш бунт очень не понравится, и неважно, в каком возрасте он произойдет – в 14, в 18, в 21 или в 40 лет. Но не забывайте известный принцип – власть не дают, власть берут. Никто добровольно не откажется от возможности управлять вами, а значит, ваша попытка обозначить границы неизбежно приведет к конфликту с родителями. К этому надо быть готовым. Будут обиды, слезы, крик. Игнор. Все это надо мужественно вынести. Потом родители увидят, что уловки перестали работать и вашу защиту не пробить, и неизбежно войдут в стадию принятия. А если не войдут, значит, не вы им были нужны как близкий человек, а их власть над вами. Прием седьмой. Мама всегда права. Есть такие родители, которые знают все обо всем и в любой теме эксперты и активно используют эту экспертность с целью научить детей уму-разуму, помочь им жить правильно. Думаю, не надо объяснять, что экспертность порой мнимая. Ее задача – сформировать у ребенка чувство, что мама или папа лучше разбирается в жизни, знает все и во всем права, прав, и сделать ребенка зависимым от мнения родителя. Заставить его постоянно это мнение спрашивать, Советоваться. Это укрепляет власть взрослых. В детстве мы так или иначе считаем родителей богами, а боги все знают и все умеют. Но по мере взросления мы понимаем, что никакие они не боги, а знать все невозможно. Но родителям очень не хочется уходить с Олимпа, и они делают все, чтобы сохранить этот религиозный культ, пользуясь одним из приемов манипуляции под названием «Топ-эксперт». «Мама всегда права». В итоге всегда оказывается, что мама была права, без устали повторяет мать по любому поводу. А уж когда действительно оказывается права в чем-то, и вы эту правоту вынуждены признать, начинается просто фестиваль религиозных обрядов в честь богини правды. И если вдруг у вас с мамой по какому-то вопросу расходятся точки зрения и возникает спор, то в один момент она непременно достанет и бухнет на свою чашу весов железобетонный аргумент. «Ты что, забыл?» Мама всегда оказывается права, поэтому делай так, как говорю я, и точно не ошибешься. Именно для подобной ситуации и зрел этот аргумент. В некоторых случаях аргумент может применяться не только против детей, но и против мужа или жены, если у вас в семье всегда прав отец. Как противостоять? Широко и по-доброму улыбнуться маме и сказать. Мама, я очень уважаю твое мнение, но поверь мне, ни один человек не бывает прав абсолютно всегда. И даже то, что ты оказалась права в некоторых случаях в прошлом, не обеспечивает тебе абсолютной правоты в будущем. Все знать и предвидеть невозможно. Дай мне сделать так, как я считаю нужным. Для меня это важно. Если мое решение будет ошибочным, это лишний раз подтвердит, что ты была права. Но дай мне самому решить и самому иметь дело с последствиями. Прием восьмой. Главный советник. Еще одна разновидность манипуляции. Ваша мама или ваш папа претендует не столько на правоту решений, сколько на знание всего лучше вас. Как вам одеваться при определенной погоде или для того или иного случая? Что вам есть? Как вам жить? Мама знает, она постоянно дает вам советы. Причем советов этих вы у нее не просите. Вы давно выросли и сами понимаете, как жить. Но мама не может с этим смириться и продолжает давать вам рекомендации при любой возможности. И тем самым принижает вас, намекая, что вы не в состоянии принимать правильные решения, а должны делать так, как говорит она. А в идеале еще и по своей инициативе приходить за советом. Вы заехали в гости к маме, или она навестила вас в вашей квартире, и вот вы уже выслушали целый набор советов и подсказок по разным вопросам. Вы шагу не можете ступить, чтобы она не подсказала вам, как сделать лучше. Вы открываете холодильник на своей кухне, чтобы перекусить, тянетесь за колбасой и тут же слышите «Возьми лучше йогурт, он полезнее». Вы решили протереть пыль в комнате, и мама тут как тут. «Лучше не такой тряпкой пыль вытирать». Так ты ее только развезешь, и все. Я купил отличные тряпки из супер ткани, Они идеально вытирают пыль. У меня, кстати, есть одна с собой для тебя. Вы включаете воду в раковине и тут же слышите. Не надо включать так сильно. Так много брызг. Тебе же потом отмывать стены. Чуть-чуть убавь, и будет отлично. И так на каждом шагу. И ваши 15, и ваши 25, и ваши 50. Если вам нравится быть маменькиной дочкой или сыночком, невзирая на возраст, Окей, но в большинстве случаев такая гиперопека является манипуляцией и безумно раздражает. Мама или папа, потому что и папы, знающие все лучше вас, встречаются довольно часто, хочет быть главной, незаменимой, желает вами руководить всю жизнь. Когда тяжело вздыхаете, получая очередной совет, мама чуть повышает тон. «Что ты вздыхаешь? Мама лучше знает, она жизнь прожила». Это очень неприятная манипуляция, навязчивые советы раздражают. И к тому же родители-советчики вас обесценивают, давая понять, что вы беспомощны, ни в чем не разбираетесь и нуждаетесь, несмотря на возраст в маминой-папиной опеке. Как противостоять? «Мама, спасибо, я понял, но я в данный момент хочу именно кусок колбасы. Можно я сделаю так, как хочется мне?» «Мама, спасибо за заботу, но давай ты не будешь подсказывать мне, что и как мне делать в моем доме. Моя тряпка для пыли и ее свойства меня полностью устраивают. А когда я решу вытереть пыль в твоей квартире, я возьму ту тряпку, которая нравится тебе». «Мама, спасибо за твои советы, но я хочу просто пообщаться с мамой как с человеком, а не как с источником знаний. Расскажи лучше, что у тебя нового». Это не решит проблему глобально. Такие привычки искореняются с трудом. Но в следующий раз, когда мама снова соберется выдать вам порцию рекомендаций, улыбнитесь, приложите палец к губам и скажите. «Мама, ты же помнишь? Я сама».